Вайнор Вадырский, пользуясь своим положением правящего короля, создал прецедент. Он не представил свою спутницу никому, и в то же время все, кто был в столовой, знали, как ее зовут, и считали телохранительницу его любовницей, выскочкой без титула, добившейся привилегий через постель. Королева тоже так считала, и буравила Иниру высокомерным взглядом полагая, что ее падчерицы нанесли смертельное оскорбление. А вот король Шанстрет заметил маневры Вайнора и призадумался. Он не спешил окатывать незнакомку ледяным взглядом, а уж когда узнал о выходке дочери, посмотрел на Вадерского короля одобрительно. Откладывать обговоренную помолвку было не принято. Но даже если такое случалось, беседовали с женихом родители невесты. За столом и Ниру, и принцессу разделял король. Поэтому друг друга они практически не видели. Зато наемница вовремя заметила небрежный жест принцессы над соседским бокалом. Что там, слабительное или яд, она выяснять не стала. Просто опрокинула кубок. Вайнор сразу потерял аппетит, припомнив, что он на враждебной территории. По дороге в бальный зал гости искренне любовались анфиладой покоев через которые проходили. Квареллийские мастера создали удивительно уютные комнаты, украшенные вместо фресок медальонами из белого и бежевого фарфора. Близость хизардии и мягкие зимы позволяли использовать в обстановке комнат много легких шелков и цветных подушек. Квареллийские дамы носили кринолины, туго затягивали корсеты и морщили носы при виде яркого солнца, и румяных щек служанок. В Вадерии нравы были значительно проще. Корсет служил деталью туалета, но еще не превратился в орудие пытки. Кринолины даже в столице не отличались шириной, а румянец считался признаком здоровья. Изящные интерьеры и легкая музыка, доносящаяся издалека, подняли и нере настроение В бальный зал Она вошла с намерением поддержать созданную королем легенду. Немного кокетства, пару улыбок и незнакомку сочтут любовницей, а не телохранителем. В зале уже собрались придворные. Звучала музыка. Лакеи в коричневых ливреях выстроились вдоль стен, держа в руках подносы с напитками и сладостями. Мажордом, раздуваясь от важности громко объявлял входящих. «Его королевское величество!» Шанстрет пятый. Ее королевское величество Ауретта первая. Его королевское величество Вайнор Эльмер Вадерский. Тут мажордом поперхнулся. Король, согласно этикету, оставил даму у двери на попечении лорда Мияра, но вошел один, без принцессы. Ее королевское высочество Принцесса Этилия. лорд «Верцеллис Дрей», «Лорд Мияр», «Леди Энира». Принцесса, конечно, могла бы найти себе пару среди знатнейших лордов королевства, присутствующих за столом. Но в ней взыграла гордость. Она вошла одна, и в зале сразу заговорили тише. Король Вайнор продолжал нарушать традиции. Он не сел на приготовленный для него трон, чуть ниже которого стояло кресло принцессы Этилии, а непринужденно подошел к Энирии и лорду Мияру. «Благодарю вас, лорд, что вы проводили в зал мою даму. Прошу вас не оставлять ее, если я буду занят». Лорд учтиво поклонился, но его взгляд стал озабоченным. Если рядом с королем не будет телохранителя, ответственность ляжет на стражу. Но тут он вспомнил, что стража у трона ему не подчиняется и нахмурился еще больше. В это время затрубили трубы, возвещая начало королевской речи. Король Шанстрет встал с красивого каменного трона и заговорил. «Лорды и леди Кварилли и Вадерии, послы соседних государств и наземные гости, сегодня мы празднуем приезд Его Величества Вайнора Вадерского». Мы рады приветствовать нашего ближайшего соседа и друга на нашей земле. Надеемся, визит будет приятным и плодотворным». Король сел, а по залу, ожидавшему объявления о помолвке, пробежали шепотки. К счастью, распорядитель не дал времени на обсуждение. Тут же подал сигнал к началу танцев. Причем совершенно нетрадиционно первым стал танец, на который дамы приглашали кавалеров. Обычно этот танец танцевали в день перелома зимы, и лишь самые смелые из незамужних леди решались принять в нем участие. И Нира по-прежнему стояла рядом с его величеством и лордом Мияром, не собираясь никого приглашать. Музыканты негромко наигрывали вступление, давая дамам возможность сделать выбор. И Нира с интересом смотрела, как некоторые леди из будущей свиты принцессы Рабея приглашают почтенных лордов из свиты королей. Вдруг король Вайнор поморщился и передал руку своей дамы лорду Мияру. К нему подходил распорядитель бала, явно чтобы передать приглашение принцессы. Телохранительница осторожно отступила в сторону, не желая провоцировать конфликт. А потом решительно повернулась к начальнику стражи и присела в книгсене. «Вы позволите пригласить вас на танец, милор?» «С удовольствием, леди!» Лорд-страж и сам был рад отвлечь девушку от его величества. Когда музыка зазвучала в полную силу, они встали в ряд с другими парами и про себя изумились. Король Вайнор танцевал с королевой Ауреттой, а принцесса вполне чинно пригласила на танец отца. Некоторое время и Нира с лордом Мияром Молча выводили на сияющем мраморном полу затейливые фигуры, наблюдая за танцем его величества и королевы. Потом их взгляды переместились на принцессу и короля отца. В танце трудно что-то скрыть, даже имея долгий навык, да и танец был особенным. Принцесса порхала по залу, и скромное платье лишь подчеркивало ее изящество и грацию. Леди неожиданно обратился к своей партнершу по танцу лорд Мияр. Что вы думаете о принцессе или как о нашей будущей королеве или как о женщине поинтересовалась нира лорд задумчиво взглянул на принцессу и ответил как о нашей будущей королеве ее высочество очень импульсивно и нира побоялась говорить больше за прямые обвинения будущей королевы можно угодить на плаху например лорд выразительно блеснул голубыми глазами и тут же крутанул даму в сложном элементе танца. «Чем досадил принцессе его величество?» — спросила она в ответ. «Сопровождал на болва, леди ответил командир стражи, изобразив лицом недоумение. «Не думаю, что только этим!» — ответила Энира, делая книксон и поворачиваясь к лорду спиной. «Откуда такое впечатление?» Тон лорда Мияра звучал так искренне и удивленно что девушка бы непременно купилась, но краем глаза поймала гримаску принцессы. В опрокинутом мною бокале было слабительное, и Нира любезно улыбнулась партнеру по танцу и добавила, «А на руке принцессы есть красивый серебряный перстень с перламутром». «Вы уверены?» Лорд хмурился, но танцевал, не сбиваясь. «Сбоку на перстне есть клеймо мастера». «Этот человек делает сосуды для алхимических составов, в том числе и такие необычные». С этими словами она продемонстрировала главе стражи его собственную запонку. К чести лорда тот слегка смутился. На его запонке в изящных завитках цветка прятался значок снотворного. После танца лорд Мияр отвел телохранительницу к окну, поцеловал руку, и вручил изящную креманку с замороженным щербетом. Есть на балу она не собиралась, но под прикрытием вазочки продолжала наблюдать за королем Вайнором. У соседнего окна остановились поболтать светские кумушки. «Какой позор!» — громким шепотом возвестила одна. «Украшения, положенные лишь герцогом и лицам королевской крови, носит простая фаворитка!» «Я впервые вижу столь крупные альфапериты!» это просто скандал поддержала ее другая неужели нашей принцессе придется донашивать обноски королевской подстилки истеричного запила третья такая беседа очень заинтересовала и ниру наблюдая за королем она пыталась вспомнить зазубренный в ранней юности список камней и украшений допустимых только для лиц королевской крови альфа периты альфа периты Как же вы жестоки, ваше величество. Вежливо поцеловав руку Ее величеству, Войнор Вадерский проводил королеву к тронному возвышению. Леди Ауретта, однако, не спешила расставаться с галантным кавалером. Она завела с ним беседу, изредка поглядывая на принцессу, увлеченно беседующую с представителями дипломатических миссий. Король хмурился и выразительно поднимал брови бросая мрачные взгляды на придворных, осмеливающихся подойти ближе. Наконец неприятный разговор завершился, и его величество подошел к Энире. Камил не отступал от короля ни на шат. — Леди Энира, вы позволите мне пригласить вас на следующий танец? — Конечно, ваше величество. Девушка присела в положенном к Никсене. Они вышли в круг и протанцевали несколько па, когда телохранительница решилась спросить. «Зачем вы сердите принцессу, ваше величество?» «Для меня не настолько важен союз с Квареллией, чтобы терпеть возле себя женщину, не имеющую понятий о чести и долге», — коротко ответил Вайнор. «Вы хотите вывести ее из себя, разрешив мне надеть камни, которые достойно носить только принцессе крови?» И Нира показала голосом свое недовольство. Король чуть улыбнулся, словно досадуя, что его шутку раскрыли слишком быстро. «Не думал, что вы узнаете камни. Такой цвет для них не характерен. Обычно альфа-перид пурпурный, как королевская мантия, поэтому его прозвали камнем королей». «Я и не узнала. Подсказали фрейлины королевы», — ответила Энира, делая положенный в танце пироэ. «Надеюсь, они вас не огорчили?» Эти камни теперь ваши. Я не ростовщик, чтобы давать украшения на прокат. Король изящно раскланился и продолжил. Для будущей королевы важно владеть собой и не поддаваться на провокации. Если принцесса Этилия не знает этого, ей придется научиться сдержанности. Король сделал несколько положенных по танцу движений и неожиданно спросил. «Знаете?» «Почему моя мать не стала королевой?» Инира лишь недоуменно подняла брови, недовольная предыдущей речью короля. Она была дворянкой. Король уже вдовел, да и политически, имея трех взрослых наследников, он мог жениться на ком пожелает, уточнил Вайнор Вадерский. «Так почему?» Инире действительно стало любопытно. Она не любила короля. «А потому...» Не желала делить с ним бремя власти и ответственности. Девушка опустила взгляд, обдумывая услышанное и признавая правоту синеглазой красавицы с портрета. С любовью, хотя бы к Богу, человек может выполнять самые тяжелые и неприятные обязанности. Без любви самые роскошные покои станут тюрьмой, золотой клеткой. Танец завершился. Наемница присела в глубоком реверансе. «Благодарю вас, ваше величество!» «Встаньте, леди! Меня не за что благодарить!» Она всмотрелась в синие глаза короля, так похожие на бездонные очи его матери, и присела еще раз. Такое доверие стоит многого. Принцесса Этили осмотрела на них совершенно бешеными глазами, а ее дамы шушукались, предчувствуя скандал.